Я пытался остудить его пыл. Собственно, почему вы так уверены, что наша дверь в подвале это именно врата гекаты? Карл же сразу сказал, что изображен на ней три тетки это единственная геката. Одна единственная? Ну и что? Изобразить можно все что угодно. Дурное дело нехитрое. Если завтра я скопирую эту картинку на дверь своего подъезда, вряд ли. Я понял ход ваших рассуждений, отмахнулся лев. Изобразить можно что угодно и где угодно не спорю, хотя лично я постерег с собой рисовать, где попало суровую владычицу порогов. И вам не советую если, конечно, не хотите быть уверены, что открыв дверь, непременно пойдете в свой подъезд, а не в чужое враждебное пространство. Я в этом и так больше никогда не буду уверен, мрачно сказал я. Как показывает практика, гекату рисовать не обязательно. И без нее в последнее время развлечений хватает. И все же почему вы думаете, что то наша дверь? А я раньше думал так, — перебил меня Лев. Предполагал, рассчитывал, надеялся, а теперь знаю. Я был там, совсем рядом. Присутствие врата ощущается не только на вашей улице, во всем городе. Многие это чувствуют, просто не умеют правильно истолковать свои ощущения. Вряд потом об удивительной, непередаваемой атмосфере Вильнюса и досадуют на себя, потому что не могут найти нужных слов. Конечно, не могут найти подходящих слов, и их нет ни в одном человеческом языке. Но мне слова подбирать не нужно. Я просто знаю, что это и почему так. Когда видишь, что за окном темно, нет смысла сверяться с часами, уточнять, наступила ли ночь. Всяк мог, кто знает, что такое ночь, и так ясно, что она наступила. Вот то же самое и с вратами Гекката. У меня есть соответствующий опыт. Я уж не раз оказывался рядом с ними. Когда у меня не было ключа, эта дверь любила мне показываться. Я по недомыслию радовался, запоминал место и удалялся в уверенности, что когда-нибудь смогу туда вернуться, а не тут-то было. с тех пор как у меня появился даже не сам ключ а совершенно бесполезные в данном случае копии которую я раздобыл сначала брата перестали мне являться в тех местах где я когда то видел дверь не осталось ни следов ни указаний даже смутного намека геката любит дразниться вопреки своей устрашающей репутации она бывает чрезвычайно легкомысленно вам виднее Сдержанно сгласился я. — Да уж, — вздохнул Лев. — И сложившаяся ситуация, совершенно в вкусе. У меня, наконец-то, есть теперь ключ, и я знаю, где дверь, но я не могу к ней подобраться, потому что между мной и дверью стоит, помоги мне, Боже, коллекционер, у которого при этом достаточно ни то могущества, не то просто удачи, чтобы не позволить мне без приглашения войти в его дом. Узнаю шутницу Гекату. «Очень легко на охоте, дает она много добычи, очень легко, коль захочет, покажет ее и отнимет!» Он искоса поглядел на меня, явно ожидая, что я отдам должное его эрудиции, но мне-то было плевать!» Я и прежде встречал людей, способных при случае обильно цитировать всяческие лид-памятники. Я успел убедить, что это чудесное умение свидетельствует исключительно о цепкости памяти. И больше ни о чем. Пожалуй, я должен объяснить вам, почему мне так нужна эта дверь, вздохнул Лев. То есть я с самого начала полагал, что придется, но не знаю, с какой стороны к вам подъехать». — Да не надо ко мне подъезжать. Просто расскажите все как есть. — Я, как вы, думаю, уже поняли, не коллекционер, не кладоискатель и тем более не историк. При этом мне бы не хотелось, чтобы вы считали меня блаженным, начитавшимся оккультной литературы и возомнившимся жрецом гекаты. Такие персонажи обычно вполне безобидны, даже забавны, но не вызывают сочувствия. — Ну, вы не похожи на человека, которому требует сочувствия. — Знаю, — согласился Лев. — Тем не менее, именно ваше сочувствие мне бы сейчас не помешало. Слишком много поставлено на карту. Вышло так, что я наполовину мертв от рождения, и пора бы мне, наконец, воскреснуть. Врата гекаты — мой единственный шанс, других способов, насколько мне известно, нет. Я молча смотрел на него. Несколько дней назад я бы не стал слушать, даже скуки ради. В гробу я видел такие развлечения. Чего-чего, психов я на своем веку выслушал предостаточно, но мало ли что было несколько дней назад. С тех пор многое переменилось. — Вы сказали или слишком много, или слишком мало, — наконец откликнулся я. Вы спрашивать у вас подробности, это, конечно, бестактно. С другой стороны... «Вы сами меня спровоцировали». «Сказали нечто совершенно непонятное, но интригующее. Расшифруйте». «Но если вы настаиваете», — без особого энтузиазма согласился Лев, — «чем плохие истории вроде моей звучат они как бред сумасшедшего, и доказательств не предполагается никаких». «Ничего», — сказал я, — «у меня с ума найдется пара-тройк подобных историй. Ладно». Кивнул попробую. Лев встал, прошел за перегородку, включил электрический чайник, принялся мыть заварочный. И негромко, как бы предоставляя мне шанс в случае чего сделать вид, что я не услышал его из-за шума водопроводной воды, начал рассказывать.